А, а а Ну, не так уже хорошо», — сказал малыш покровительственно. «В стране есть еще, по крайней мере, два парня, которые могли бы сделать то же самое. Веришь в эти штучки-дрючки?» «Я верю тебе, малыш». «Не надо ля-ля, радость моя!» «Ну что ж, едем дальше». Но далеко уехать им не удалось. Форд остановился через пятнадцать минут, проехав тысячу восемьсот миль, от Шрева-Порта, штат Луизиана. «Не верю», — сказал малыш. «Я не... так, вашу мать, верю в это!» Он открыл дверцу и выпрыгнул на дорогу, по-прежнему моя в руке, на одну четверть полную бутылку Ребел-Ела. «Прочь с дороги!» — заорал малыш, пританцовывая на своих гротескно-высоких каблуках, воплощая собой крохотную природную силу разрушения, нечто вроде землетрясения в бутылке. «Убирайтесь с моей дороги, мудозвоны! Вы подохли! Ваше место на трахнутом кладбище! Вам нечего делать на моей трахнутой дороге!» Он швырнул бутылку, и она разбилась на тысячи осколков обок старого Порша. Малыш стоял молча, тяжело дыша и слегка покачиваясь взады вперед. На этот раз препятствие было более серьезным. Все полосы были под завязку забиты мертвыми машинами. Трупы машин были и на обочине, и на газоне между двумя половинками шоссе. Малыш вернулся к машине с лицом карликового Василиска. Глаза его выпучились от ярости. «Я не оставлю свою машину», — сказал он. «Слышишь меня? Ни за что я не оставлю ее. Иди, мусорок, иди и посмотри, сколько тянется эта трахнутая пробка. Может, там где-нибудь грузовик перегородил дорогу или что-нибудь в этом роде? Короче, если это так, я пошвыряю в пропасть всех этих сукиных детей. Я сделаю это, и лучше тебе поверить в эти штучки-дрючки. Иди, сынок!» Мусорный Бак не стал возражать. Он пошел по дороге, виляя между машинами. Он был готов в любой момент пригнуться и побежать, если малыш начнет стрелять. Но этого не случилось. Мусорный бак отправился в путь в половине одиннадцатого. Идти приходилось медленно. Часто надо было залезать на капоты и крыши, там, где машины сгрудились слишком тесно. К тому времени, когда ему впервые встретился указатель «туннель закрыт», было уже четверть третьего. Он озадаченно остановился перед указателем. «Туннель закрыт». «Какой туннель?» Заслоняя глаза от солнца, он гляделся вдаль, и ему показалось, что он что-то увидел. Он прошел еще три сотни ярдов и натолкнулся на страшное месиво разбитых машин и трупов. Часть машин были военными, часть людей были одеты в хаки. затем местом, где разыгралась битва, Сомнений в этом у мусорного бака не было. Стояли все те же ряды мертвых машин. Эти ряды исчезли в двух черных пастях того, что, судя по огромному указателю, носило название «Туннель Эйзенхауэра». Он подошел поближе, еще не зная, что он собирается делать. Две черных пасти в скале внушали ему робость. И по мере того, как он приближался все ближе и ближе, робость переходила в самый настоящий ужас. Пешеходная дорожка шла почти вровень с шоссе, и многие машины попытались выехать на нее. Глина туннеля составляла две мили. Единственный способ пройти сквозь него – это ползти по крышам с одной машины на другую в абсолютной темноте. В животе у мусорного бака похолодело. Какое-то время он смотрел на туннель, а потом повернулся и пошел обратно к малышу. Плечи его обмякли, уголки рта дрожали. Может быть, ему удастся проскользнуть мимо. Через несколько часов мусорный бак остановился за поршем, о которой малыш разбил бутылку. Он осторожно выглянул из-за капота. Форд малыша ярко выделялся на фоне темно-фиолетового вечернего неба. Сам малыш сидел за рулем, глаза его были закрыты, а рот — приоткрылся. Сердце мусорного бака исполнило в груди победный марш. «Пьян, как свинья!» — выстукивало оно. «Пьян, как свинья, ей-богу! Пьян, как свинья!» Мусорный бак подумал, что прежде, чем малыша очухается, он успеет уйти миль на двадцать на восток. Двигался он очень осторожно. Он перебегал от машины к машине, как водомерка, оставляя форт малыша слева. «А ну-ка, мудозвон, стой на месте!» Мусорный бак замер, стоя на четвереньках. Он намочил штаны, и мозг его превратился в обезумевшую черную птицу паники. Он очень медленно поднял глаза и увидел над собой малыша. В руках у него было по сорок пятому, а на губах застыла ужасная гримаса ненависти и ярости. — Я б просто проверял, сможем ли мы здесь проехать, — услышал мусорный бак свой собственный голос. — Открыта ли дорога назад? «Ну, конечно, на четвереньках! Сейчас я тебе открою дорогу назад! Вставай, сука!» Мусорный бак с трудом поднялся, ухватившись за ручку стоявшей рядом машины. Два дула сорок пятых выглядели абсолютно точно так же, как две пасти туннеля Эйзенхауэра. Он смотрел в лицо смерти и знал об этом. Теперь уже не было такой фразы, которая могла бы спасти его. Он помолился темному человеку «Прошу тебя!» «Если будет на то твоя воля, я отдам за тебя мою жизнь».